Часть четвёртая «Папочка, я так соскучилась!» «И я. Ну, моя радость, как тебе живётся?» «Ничего, папочка, в целом хорошо живётся. А куда мы сегодня пойдём?» «Я думаю, сперва в зоопарк, как я обещал в прошлый раз, а потом поедем обедать к бабушке. Она тоже ужасно скучает». «Да?» — разочарованно протянула Аська. «Ну ладно, пусть». Тяжело вздохнув, добавила она. «А ты к бабушке не хочешь?» «По чесноку?» «Конечно». «Понимаешь, бабушка начнет выпытывать, как мы живем. И знаешь, папочка, мне кажется, ей хочется, чтобы у нас все было плохо». «Что ты выдумываешь?» «Нет, ты не понимаешь. Не то, чтобы бабушка хочет, чтобы мне было плохо, но чтобы плохо было маме». Артур молча поцеловал дочку в лоб. «Да чего же умный ребёнок?» «Тогда давай сделаем так. Заедем к бабушке только пообедать, а потом скажем, что идём куда-нибудь, в кино, например, или в театр. Ну ладно. А сейчас в зоопарк?» «Как договорились. А мороженое купишь?» «На улице нет. Зайдём в кафе мороженое». «А получится перед обедом», — лукаво напомнила Ася. «Есть прекрасная идея». Мы после обеда завалимся в кафе-мороженое. А бабушке скажем про кино. Ну да. Значит, будем врать? А у тебя хватит совести сказать бабушке, мол, не хочу я тут с тобой сидеть? Не хватит. Ладно, я потерплю. Но мороженое... А хочешь, купим большую бадью и отвезем бабушке? Не хочу. У бабушки есть мороженое неинтересно. Ох, подумал Артур... «Если главная проблема в том, чтобы с кайфом поесть мороженого, значит, ей впрямь там неплохо». «Скажи, Аська, а ты маму-то часто видишь?» «Конечно. Но, во-первых, она меня каждый день будет в школу провожает». «Папа, ты знаешь, меня хотят музыке учить. Правда здорово?» «С чего это вдруг? Всегда говорили, что у тебя слуха нет». «Да, говорили». А вот Лёня меня проверил и сказал, что у меня слух есть, и его необходимо развивать. А ты сама-то хочешь учиться? Очень. Мне так нравится. Знаешь, Лёня никому не разрешает слушать, как он занимается, а меня пускает. Я сижу тихонько в уголочке и слушаю. Лёня такой добрый. Я всем говорю, что он мой старший брат. Это так круто! Слышать это отцу было неприятно. И Аська сразу это почувствовала. «Папочка, но все равно ты у меня самый любименький. Самый-самый!» «Надеюсь, ты не кормил ее мороженым перед обедом?» Встретила их Валентина Тихоновна. «Разумеется, нет. Но после обеда мы сразу уйдем. Нас еще ждут в кафе на день рождения одной девочки из класса», заявил Артур тоном нетерпящим возражений а потом я отвезу Асю домой. Ну, конечно. Бабушка тут старается, готовит, а они в какое-то поганое кафе намылились. Бабушка, оно совсем не поганое. Много ты смыслишь? Ну, рассказывай. Что рассказывать? Как живешь с мамашей Шалавой и чужим старикашкой? Хлебушек не старикашка. Какой еще хлебушек? А я так дядю Глеба зову, ему нравится. И мама никакая не шалава. И живу я хорошо. но ясно. Твой дядя Хлебушек куда богаче твоего папы. Мама, не начинай. А что, я правду говорю? Мамаша-то продалась, чтобы в телевизоре каждый божий день светиться? Не смей так говорить про маму. У них любовь. Так бывает. У нас в классе у многих мамы с папами развелись. Я не одна такая. «Но у меня папа хороший, он меня не бросает, а девочки должны жить с мамами, вот». «Ну, ладно, ладно, а то сейчас заревешь. Просто мне за сына обидно. Все, идите мойте руки». Артур увел дочку в ванную. «Ась, бабушка старая уже, у нее свои представления. Ты на нее не сердись». «Ладно, только я все равно мамину маму больше люблю». «И я тебя понимаю», — сказал про себя Артур. А вслух предостерег. Только не вздумай сказать это при бабушке. «Что ж я, дура конченная!» Несмотря на субботу, Глеб Витальевич вернулся домой только около семи. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что дома его ждет Наташа. Каждый раз он машинально вытаскивал из кармана ключи, но потом, опомнившись, звонил. Ему так нравилось, когда она распахивала дверь и кидалась ему на шею. Сердце сладко и радостно замирало. «Глеб, наконец-то! Ты голодный?» «Как зверь!» «Иди, мой руки!» «А мы что, вдвоем ужинаем?» «Ну да. Аська у отца, а Леня в консерваторию пошел». «Хорошо, родная моя. Садись. Суп будешь?» «Погоди, дай на тебя насмотреться!» Он взял в ладони ее лицо. «Ну вот, а теперь корми мужа. А какой суп?» «Грибной, по рецепту Женькиной жены». «Что-то новенькое?» «Да, вот попробуй. И положи сметану». «Ох, и правда, как вкусно!» «А ты почему не ешь?» «Не хочется». «А ты почему так на меня смотришь?» Знаешь, это такое счастье — кормить любимого мужчину. У меня вчера была писательница Мельгунова. У нас хороший разговор получился. Так вот, она сказала, что в ее первой книжке редактор самовольно поменял ей слово «кормить» на слово «угощать», а речь шла именно о любимом мужчине. И смысл не только этой фразы, а всей сцены исказился из-за одного слова — Она сказала, что, обнаружив это в книге, горько плакала. Она права. Одно слово «так» всё может поменять. А в целом удачная была съёмка? Очень. Мне было легко и приятно с ней общаться. Зато Каратаева всю душу из меня вытянула. Чуть что в слёзы. И об этом говорить не хочу, и об этом не желаю. И жалко её с одной стороны, а с другой... Зачем шла на интервью? Понимала же, что вопросы будут непростые. Хорошо еще, это была последняя съемка вчера. Ты вчера ничего не говорила. Просто сил не было. Не было хлебушек. Не было. Он рассмеялся. Мне так нравится, что Аська меня хлебушком зовет. Да, я вот тут подумал. Насчет ее музыки. Может, стоит показать ее какому-нибудь опытному педагогу? «Мало ли, что Леньке померещилось, а мы девчонку зря мучить будем». «Почему зря? Во-первых, она жаждет, а во-вторых, ты не доверяешь своему сыну». «Ну, доверяй, но проверяй, этого еще никто не отменял». «Глеб, но ведь Леня не утверждает, что у нее абсолютный слух, и готовить из нее музыканта мы тоже не собираемся. А вот позаниматься музыкой для развития слуха и для общего развития...» «Очень даже полезно. Ты, как всегда, права». Тут в дверь позвонили. «Аська!» Наташа побежала открывать. «Мамуля, это я!» «Тебя папа привёз?» «Да. Сказал, что спешит. Посадил меня в лифт и ушёл. А хлебушек дома, тут ему конверт, в ящике лежал». «Настасья пришла!» — донёсся из кухни голос Глеба Витальевича. «Беги сюда!» «Привет, Хлебушек! Тут тебе письмо». «Настасья, ты есть не хочешь?» «Ни за какие ковришки!» «Тогда свободно». Девочка убежала. «Глеб, что за письмо?» У Наташи вдруг противно засосало под ложечкой. «Пока не знаю. Я потом посмотрю. Наверняка какая-нибудь муть». «Наташка, а ты чего побледнела?» «Глеб, мне почему-то страшно». «Страшно?» Чего ты испугалась, дурочка моя? Мне кажется, там какая-то пакость. Ладно, я сейчас его вскрою. Ну-ка, что там такое? Погоди. Глеб, тут же нет почтового штемпеля, и адрес написан печатными буквами. Не вскрывай его. А вдруг там какая-нибудь зараза или вообще... Позвони Довжику. Довжик был начальником отдела безопасности на канале. «Наташка, не сходи с ума!» Он прощупал конверт. «Там, похоже, какие-то бумаги». И он решительно вскрыл конверт. Вытащил оттуда несколько фотографий. «Что за бред?» — нахмурился он. На снимках был изображен Глеб Витальевич, держащий в объятиях полуголую молодую девушку. «Глеб, что это?» «Сама видишь, попытка компромата». Но этим фотографиям как минимум лет шесть. Дай-ка сюда. Да, ты тут значительно моложе выглядишь. И, как я понимаю, эти снимки предназначались для меня. Мне и вправду это неприятно. Но у меня все же хватает ума понять, что тогда ты даже не подозревал о моем существовании. А что за девица? Да была одна. Но беда в том, что она действительно была. Года три назад погибла в автомобильной аварии. А я даже догадываюсь, кому пришла в голову эта гениальная идея. И кому же? Твоей бывшей. Это её стиль — выследить, собрать компромат. Глеб Витальевич растерянно смотрел на Наташу. Она подскочила к нему, выхватила из рук фотографии, порвала и выкинула в мусорное ведро. «Наташка!» — улыбнулся он. «Ты ревнуешь?» «Да, как это не глупо?» Она подошла, ткнулась носом ему в грудь. «Я же люблю тебя. С каждым днем все сильнее и ужасно, просто ужасно боюсь. Она на этом не остановится. Она тебе мстит. Да ерунда. Думаю, это что-то другое. В противном случае письмо адресовали бы тебе. Ты ведь могла даже не увидеть эти снимки». Да и зачем Людмиле так глупо и мелко пакостить? Она получила все, что хотела. Свободу, дом, квартиру в Майами. Она еще молодая, красивая баба, устроит свою жизнь. Да, Глеб, я вот еще хотела спросить. Помнишь весной, когда мы пили кофе на балкончике? Как не помнить? Так вот, ты тогда сказал, что у тебя за городом две кошки и кот. Где они? «Она их взяла?» Он помрачнел. «Да, да». «Глеб, ты врёшь?» «Просто не хотел говорить. И прошу, не говори мальчишкам». «Господи, что она с ними сделала?» «Усыпила. Знала, как я их обожаю». «Но зачем?» «Просто назло». «Глеб!» «Понимаешь, я много лет был в постоянном цейтноте». Мне было важно, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, чтобы они были здоровы. Я был просто слеп. Крутился, как белка в колесе. А она казалась мне хорошей матерью. Теперь выясняется, я совершенно ее не знал. Но, может, именно потому, что ты не обращал на нее внимания, заводил каких-то девок? Нет, моя дорогая, это не основание, чтобы убивать ни в чем не повинных животных. И я так счастлив, что встретил тебя. Забудь обо всем. Если что-то еще в таком роде будет, я приму меры. Выясню, кто это старается. А ты об этом не думай больше». «Ладно, не буду», — пообещала Наташа. Но не получалось. В понедельник Наташа поехала на очередную примерку и сразу увидела, что женщина, всегда работавшая с ней, чем-то явно расстроена. «Сонечка, что с вами? Вы чем-то огорчены?» «Ох, Наташа, вроде бы ничего рокового, но покоя лишилась». «Да в чём дело? Скажите, вдруг я смогу помочь?» Соня подняла на неё глаза и улыбнулась. «И вправду, вдруг поможете? Понимаете, Наташа, на прошлой неделе умерла моя свекровь, а у неё осталась кошка. «И что, вы не любите кошек?» «Да я обожаю кошек, но у меня у самой два здоровенных мейн-куна, и они с Глажкой несовместимы. Ну никак. А кошка, я вам покажу, это чудо». Ещё даже не видя кошки, Наташа уже решила, что непременно её возьмёт. И, увидев её портрет в телефоне, воскликнула. «Беру, Соня, я её беру. «Нет, правда?» «Конечно. Я уже в нее влюбилась. А ваш муж?» «Он будет просто счастлив. И дочка тоже. Вы сказали, Глаша? Прелесть». «Ну, вообще-то, родословная она Габриэла, но свекровь звала ее Глашей. Она очень породистая, стерилизованная, с ней вообще никаких хлопот». Наташа все любовалась кошкой в телефоне. Кошка была тёмно-серая, с очень густой короткой шерстью и маленькими ушками. А глаза у неё были совершенно круглые и оранжевые. «Это британка?» «Да». «Хороша?» «Не то слово». «Наташа, а когда вы сможете её взять?» «Вам не надо посоветоваться с мужем?» «Не надо». «Я вам её привезу завтра, если можно». «Нет, завтра у меня съёмочный день». Я теперь два раза в неделю снимаюсь. Давайте послезавтра часов в десять. Ни мужа, ни дочки уже не будет. Сделаю им сюрприз. Ох, Наташа, я так вам благодарна. У меня слов нет. А сколько ей годков? Пять. Отлично. Надо будет сегодня всё для неё купить. Ничего не покупайте. Чтобы она освоилась легче, Я привезу ее лоточки, мисочки, короче, все приданное. И напишите, чем ее кормить. Непременно. У Наташи резко поднялось настроение. Как хорошо. Пусть в доме будет животное. Она помнила огромного котищу по кличке Кузя, которого видела во время так называемой канализации в загородном отеле. Тогда они с Глебом впервые пили кофе вдвоем, и она впервые ощутила исходящее от него тепло. Господи, Глеб, как он примчался из Москвы в Испанию, как у него горели глаза, как он огорошил ее и Аську заявлением, что теперь они будут жить вместе, и сообщил, что уже все уладил с Артуром. И я сдалась. Да и кто бы ни сдался. Когда он в таком состоянии и настроении, никто не может ни в чем ему отказать. Даже Аська, вроде бы обожавшая отца, сказала. «Мамочка, у вас любовь?» «Да, Сютка, любовь. Я понимаю уже. А папа? У папы тоже другая любовь?» «Ну, в общем, да». Она помолчала, потом подняла глаза и тихо сказала. «Да, чем папа и какая-то чужая тетка, лучше ты и твой хлебушек». «Аська, чудо мое!» «А мне с папой можно будет видеться?» «Конечно. Сколько захочешь». «Не знаю пока, есть ли там уже постоянная чужая тетка или имя им Легион, но во всяком случае, когда я приехала за своими вещами в его отсутствие и полезла на антресоли, там я обнаружила тот самый пакет, куда когда-то сыпала солидный запас презервативов из зайчика. Теперь на дне валялись «Два жалких пакетика. Мой супруг в моё отсутствие тоже зря времени не терял. Ну и молодец. Мы потом встретились, вполне мирно всё обсудили. Он повёл себя порядочно, впрочем, я в этом и не сомневалась. Он, в принципе, хороший парень. Чего не скажешь о бывшей жене Глеба. Наташа чувствовала, что ещё хлебнёт с ней горе. И как в воду глядела». Она заехала домой переодеться и перекусить, перед тем, как ехать на студию монтировать программы. Нина Филипповна, узнав, что Наташа разводится с мужем, спросила, не возьмёт ли она её на новое место. Уж больно она к косютке привязалась. И Наташа с восторгом согласилась, так как Аська тоже любила милую женщину. Она застала Нину Филипповну на кухне. Та что-то искала в аптечке. «Нина Филипповна, вы заболели?» «Нет, Наташенька, палец вот иголкой проколола». «Господи, где иголка-то была?» Нина Филипповна с сочувствием посмотрела на Наташу. «Ох, миленькая, это ведь неспроста». «Да что такое, Нина Филипповна?» «Тут в квартире кто-то побывал». «Ничего не понимаю». «Да иголку-то эту я где обнаружила?» «И где же?» Да в спальне вашей над кроватью картинка шелковая висит. И что? Да я ее тряпочкой мягонькой протираю, а тут иголка мне в руку впилась. Я сколько раз там протирала, и ничего. А тут... Ох, плохо это. Кто-то порчу на вас наводит. Да ну, ерунда. Может, просто... Ох, Натуля, не просто это. Совсем не просто. А еще вот, что я нашла в кабинете Глеба Виталича в мусорной корзинке. Скажете, что это он вашу фотку так и задрал? И рамку в щепке. На столе Глеба всегда стояла Наташа на фотографии в изящной рамке. А может, это он сам растерянно проговорил Наташа? Рассердился на меня и порвал. Вы-то сами в это верите, Наташа? Честно говоря, нет, не верю. Вот и я о том же. А давайте, Наташа, все обыщем. Мало ли что еще. Я у аситы то еще не убиралась. Наташа опрометью кинулась в комнату дочери. Нина Филипповна поспешила за ней. Одну иголку Наташа обнаружила в любимом вязаном коте. Она была воткнута в кошачий хвост. Еще одна нашлась с обратной стороны картинки над письменным столом. Боже... Что делать? Кто это старается? Есть одна мысль, Наташенька. Какая мысль? Да самая простая. Бывшая Глеба Витальевича. У нее, небось, ключи-то есть. Да и консьержка ее всегда пустит. Вы тут, небось, замки-то не меняли? Кажется, нет. А вы в Ленечкиной комнате гляньте. Ежели там ничего нет, значит, точно она. В Лёниной комнате и впрямь ничего не обнаружилось. Ну что ж, по крайней мере, всё ясно. Я сию минуту вызываю слесаря, пусть поменяет личинки. Глебу ничего говорить не будем. Он, когда приходит, звонит в дверь, а я незаметно ключи ему подменю. Зачем его огорчать? «Ох, и любите вы его!» «Люблю», — тяжело вздохнула Наташа. «Но мне сейчас уже пора ехать» а вы обыщите в кабинете все. Наташа позвонила в фирму, ей пообещали в ближайшие часы прислать слесаря. А вы ничего и не поели, Наташа. Да мне сейчас кусок в горло не полезет. Только этого не хватало. Наташа не очень верила в сглаз и порчу, но то, что эта баба расхаживала по квартире, да еще явно со злым умыслом, и ладно бы еще только нам с Глебом хотела напакостить. Но она и ребёнка не пощадила. Жаль, что я не верующая А то пошла бы к батюшке, попросила прогнать бесов. Ей самой стало смешно. Я-то во всё это не верю. А эта идиотка верит. Не стану же я из-за гнусной бабы портить себе жизнь. И ещё чего. Не дождётся. И она поехала на работу. Следующий день был съёмочный. Натуля скажи это правда что вы с кузьминым теперь вместе спросил нежно любящий ее гример левочка не просто вместе улыбнулась наташа мы в прошлом месяце расписались да ты что а свадьба какая свадьба левочка зачем на радость желтой прессе мы все сделали по тихому ну надо же а у нас шепчутся что ты с ним давно И вообще, и вообще он пропихнул на телевидении свою любовницу. Именно. Ох, меня это уже достало. Так вот, Лёвочка, если спросят, говори, что чушь всё это. У нас любовь началась больше, чем через полгода. Может, у тебя. А я сразу просёк, что он в тебя по уши. Ещё когда насчёт грима распорядился. Неспроста, думаю. «А ты молодец!» «Чем же это?» «А ведёшь себя правильно. Так, как будто ничего не изменилось, и ты вовсе не жена генпродюсера». Но тут Наташу позвал режиссёр. После четвёртой съёмки Наташа буквально рухнула в кресло клёвочки. «Ради бога, снимай скорее грим, иначе сдохну». «Устала красавица! Что за козёл этот Светланин?» «Зачем таких зовут?» «Откуда я знаю?» «Но я не думала, что так трудно будет». Внезапно дверь гримерной открылась, и на пороге возник Кузьмин. «Где тут моя жена?» громко сказал он. «Ох, Наташка!» «Глеб!» — просияла она. «Что-то случилось?» «Да я был тут и решил сам тебя забрать». «Глеб Виталиевич, поздравляю!» проговорил Левочка. «С чем это?» — удивился Кузьмин. — С замечательной женой. — Принимается. Спасибо, Лев. Ты скоро ее отпустишь. — Еще пять минуточек. — Совсем я тебя загнал Наташка. — Ничего, оклемаюсь. — Счастливо засмеялась она. — Глеб Витальевич, зачем звать таких, как Светланин? Он всю кровь из Наташи выпил. — А что такое? — Да придирался к каждому слову. Ни на один вопрос толком не ответил. Это Наташа-то, которая любого может разговорить А этому, видать, и сказать-то нечего. Звезда шоу-бизнеса, мать его!» Он так настаивал, просто требовал, чтобы его позвали в шоу к Завьяловой. «И еще Верещагин просил», — объяснила Наташа. К тому же он производил вполне нормальное впечатление. «Лева, скажи, это провальный эфир будет». Мнение Левы Наташа очень уважала. «Для тебя нет». А для него, безусловно. «Все, хватит о работе», — вмешался Кузьмин. «Поехали домой, жена». Они попрощались с Левочкой и ушли. Глеб Витальевич усадил жену в машину, пристегнул ремень безопасности. «Глеб, как хорошо, что ты приехал». «Еще бы нехорошо. На целый час раньше увидел любимую женщину». «Ох, как я люблю это словосочетание. Любимая женщина» сонно пробормотала Наташа. В машине рядом с Глебом она сразу расслабилась и закрыла глаза, чувствуя, что сейчас уснет. А завтра утром привезут Глашу, успела подумать она и уснула. «Наташка, просыпайся! Приехали!» Пока они ждали лифта, Наташа подумала, как странно, с Артуром я после съемочного дня долго не могла уснуть, а с Глебом... «Сразу как-то расслабляюсь. Или просто я уже привыкла к этой работе, втянулась, и Глеб тут ни при чём». «Да как же ни при чём? Просто Глеб меня по-настоящему любит, и ощущаю это всем своим существом». «Аська уже давно спит», — сообщил им Лёня. аташ ты очень устала, да?» «Не то слово». «У тебя всё в порядке, Лёнечка? Никакая помощь не требуется?» Вообще-то, в хамольной шапена одно место никак не получается. Поможешь?» Наташа рассмеялась. «Уел!» Лёня огляделся и, убедившись, что отца нет поблизости, прошептал. «Наташа, мне и вправду нужна твоя помощь. Ты завтра с утра дома будешь?» «Буду. Тогда и поговорим». «Лёнечка, это что-то плохое?» «Думаю, что для меня наоборот. Хорошее. Ты не волнуйся, Наташ». Ничего не случилось, просто жизненный вопрос. А папа знает? Пока нет. Но я хочу сначала с тобой поговорить. Хорошо. Тогда спокойной ночи. И тебе тоже. Наташ, куда девалась твоя фотография с моего стола? Ох, Глеб, это я случайно уронила и сломала рамку. На днях куплю новую. И суп после съемок Наташа теперь тоже не ела. Даже не хотелось. Только... Простоквашу с корицей. Утром Наташа накормила завтраком мужа и дочку. Сегодня Глеб Витальевич сам повез Аську в школу. «А Ленька что, дрыхнет? И ты почему не ешь ничего?» «А я с лёней поем. Ему сегодня позже надо». Едва дверь за отцом захлопнулась, на кухню явился лёня «С добрым утром, Наташа!» «Привет! Садись, будем завтракать». «Я тебя ждала». «Спасибо, Наташ. Тут такое дело. Я вдруг понял, что, наверное, не хочу становиться профессиональным музыкантом». «Здрасте, приехали». «С чего это?» «Я точно знаю, что я отнюдь не гений, а становиться очередным средним пианистом не хочу». «А с чего ты взял, что ты не гений?» «Уже одна эта мысль свидетельствует о некой незаурядности». «Может, о незаурядности мышления в 15 лет». «Но отнюдь не заурядности музыкальных способностей». «Вон как загнул». «Ну хорошо. А кем ты хочешь быть?» «В том-то и дело, что я еще не определился». «Ты намерен бросить школу?» «Да». «И где ты думаешь определяться?» «Для начала, наверное, лучше пойти в обычную школу. И к ее окончанию, может, я что-то для себя найду? Я только боюсь, что папа начнет кричать, давить на меня». А может, уехать к Юрке? Пожить в Англии? Там определиться? Нет, это неправильно. Почему? Юра там очень занят, ему незачем взваливать на себя ответственность за братишку. Это раз. Во-вторых, ты хочешь учиться в английской закрытой школе? Нет, ни в коем случае. И это не для меня. Наташа внимательно посмотрела на мальчика. Лень, скажи, ты устал от музыки? Пожалуй, да. Устал. Надоело все время тянуться куда-то, стремиться побеждать, участвовать в конкурсах. О, тогда я знаю, что тебе делать. И что? Сказать себе, да пошли они все куда подальше. Не желаю я участвовать в этих гонках. Я буду просто учиться в этой школе, куда очень нелегко попасть. Но учиться не ради конкурсов, не ради даже поступления в консерваторию а просто потому, что я люблю музыку. И никаких амбициозных целей я перед собой больше не ставлю. И чихать я хотел на все премии мира». Лёня внимательно посмотрел на неё. «Наташа, ты это искренне или просто, чтобы от меня отвязаться?» «Совершенно искренне. Я просто это знаю. Со мной тоже такое было примерно в твоём возрасте. «Меня тоже вдруг достала учеба, стремление к каким-то результатам». «Лень, а ты часом не влюбился?» «Точно нет. И как ты поступила тогда?» «Достаточно глупо. Перестала ходить в школу. Бунтовала. Но у меня был старший брат. То есть он у меня и сейчас есть, и я его обожаю. Кстати, надо вас с ним познакомить. Вот он вернется из Канады, он там в командировке». «И что сказал твой брат?» «Понимаешь, ничего особенного вроде бы». Он сказал, «Натик, тебе охота быть никчемной кретинкой? Ты сейчас еще даже не девушка, а так, дурында недоросток. И я знаю, что с тобой делать». Он взял меня за шкирку и отвел в театральную студию для школьников. Мне там здорово понравилось. Было интересно». Но способностей у меня к этому делу не было, и я быстренько оказалась в аутсайдерах, что мне, конечно, не понравилось, тогда как в испанской школе, где я училась, я была едва ли не лучшей ученицей. И я подумала, в конце концов, мне легко даются языки, но вовсе не обязательно, что в будущем я буду испанисткой, просто с испанским передо мной будет больше путей. И я перестала видеть перед собой одну единственную цель — не пренебрегая таким хорошим средством, как иностранные языки. Лёня звонко рассмеялся. «Да, даже телезвездой стала и сознанием иностранных языков. Ты в Испании здорово по-испански чесала. Знаешь, я тебя понял. И мне такой вариант нравится. Пока. Да, я забью на все эти конкурсы, буду учиться просто для себя. Это хорошая мысль. Спасибо тебе. И давай...» «Мы папе ничего говорить не станем». «Конечно. Зачем, если все остается по-прежнему?» «Еще раз спасибо. И я теперь знаю, какую девушку мне надо в жизни искать». «О, я польщена. Лень, я тебе открою секрет. Знаешь, кого нам привезут минут через двадцать?» «Собаку? Нет, кошку». Она рассказала парню о горестной судьбе Глаши. «Как хорошо! Ты правильно поступила. А папа еще не в курсе?» «Нет. Сюрприз. И для Аськи тоже. У нас в доме тоже были кошки, но они куда-то пропали». «Да, папа говорил». «Так я пойду к себе, поиграю?» «А Глашу дождаться не хочешь?» и «Я потом с ней познакомлюсь. Ты не обидишься?» «Да с какой радости мне обижаться!» «Все-таки я молодец» поздравила себя Наташа, сумела вернуть парня на путь истинный.